ты нашел? Хотя бы один автомат или пистолет, и такие случаи бывали. Теперь я уж окончательно запутался. То мне безумно хотелось найти этот склад оружия, оторвать старые доски, пальцами пошелестеть старой промасленной бумагой, замирая от ужаса и восторга, прикоснуться к тяжелому оружейному металлу, взвести курок — Как взвести, куда взвести, я не знал, но это было не важно. Все получится само, все покатится быстро, быстро, и куда-то туда, где сплошная тревожная неизвестность и великие сияющие дни. То я страшно боялся этого момента, когда Колупаев приведет меня к складу оружия. Боялся самой этой минуты, боялся разочарования, и боялся того, что вместо ожидаемого гробика там окажется пустота. То я спрашивал себя, а что я буду делать, если все окажется правдой? Что я скажу Колупаеву про хлеб и колбасу, про Киевский вокзал, про матросы и про вьетнамцев, поверит ли он мне? Поочередно меня терзали страхи и надежды, и я, как уже сказано было выше, перестал что-ли понимать в их бесконечном мельтешении. Я только ждал назначенного дня с дрожью, переходящей в судороги. Один раз Колупаев заставил меня целых два часа ждать на Морозе. Мама долго не хотела выпускать меня, выглядывала в окно и говорила твердо, «Никого там нет! Не вышел твой друг! Мороза испугался!» На что я продолжал упорно, слезами твердить, «Мама, мы договорились, так нельзя!» Наконец она плюнула, Нахлобучила шапку и вытолкнула меня вон на улицу, где я зря простоял два часа на углу дома, высматривая в темноте широкий шаг Колупаева. Но на следующий день, увидев мой обозленный вид, он вдруг сказал, оглядываясь, понизив голос до тревожного шепота, «Все, лёво, дождался, сегодня идем, стемняет и сразу выходи». На этот раз я ждал Колопаева недолго, минут десять, пятнадцать, может быть, двадцать. Мы молча заспешили куда-то вниз, по большевистской улице, мимо старых выселенных домиков, мимо гидрометцентра с голубыми елочками, мимо церкви с высокой колокольней. Как вдруг, почти уже в темноте, не освещен даже фонарями, колпаев резко свернул в какой-то двор. — Где-то здесь, Лева, — тревожно сказал он, — вот забор, вот ящик, — — Пустой тут это. Мужики обычно сидят, выпивают. Тут крест должен быть на подъезде. На железной ржавой двери впрямь был нарисован какой-то крестик мелом. Теперь туда, — сказал Колупаев, и мы неожиданно вышли сквозь какой-то забор на обрыв к Москве-реке и Крочдальской улице, которая, как всегда неожиданно, возникала в этих переулках где-то там внизу. — Тут где-то вроде. Неуверенно сказал Колупаев и оглянулся. Колупаев садился на корточки, распихивал руками снежные комья и ругался. — Ну, где же он? — орал Колупаев в темноте, освещенный странным светом с неба и с реки. — Ну, должен же быть здесь! — Должен быть или не должен быть? — тряс его за плечи. — Должен, должен! — отталкивая меня Колупаев и вновь продолжал искать. Потом еще немного побегал и попрыгал вокруг меня остановившегося в скорбном недоумении над обрывом, и сказал, — Знаешь чего, Лёва, я понял, двор-то был не тот, а крестик, — уныло спросил я, — вот то-то и оно. Загадочно пробнил Клупаев, а крестик-то действительно откуда взялся? Я вот тоже думаю. Мы пошли назад сквозь забор, повернувшись задом к москварике. Где-то там гудели машины, сияли сталинские башни на Кутузовском проспекте. Важно рассказывали милиционеры по мосту возле гостиницы «Украина», стуча валенками. А мы, спотыкаясь о всякие палки и железки, шли назад. — Так, — сказал Колупаев, — начинаем все сначала. Если ящик не тот, значит, и двор не тот. Мимо нас протрусила собака, подозрительно оглянувшись. Над каким-то далеким подъездом грустно горела одинокая лампочка. «Туда!» — заорал Кулупаев, весело подпрыгивая на ходу. Я плес за ним хмурый и несчастный. «Точно!»